10.2.8. Перспективы теории взрыва коллапсирующих сверхновых. Выбор между возможными механизмами взрыва. В средней галактике коллапсирующие сверхновые вспыхивают в несколько раз чаще, чем термоядерные, однако механизм их взрыва мы понимаем хуже. Это связано с меньшей изученностью физики вещества при плотностях выше плотности ядерной материи, с необходимостью учета всех взаимодействий, в том числе релятивистской гравитации, с многомерностью гидродинамических течений при коллапсе и тому подобное. Кратко укажем основные трудности упомянутых выше перспективных механизмов взрывоколлапсирующих сверхновых. Первое. Взрыв под действием нейтринного излучения при коллапсе требует развития подробного аппарата переноса нейтрино разных сортов в трехмерном конвективном течении. Необходим учет влияния вращения магнитного поля и, возможно, излучения гравитационных волн. Второе. Магниторотационный механизм вспышки сверхновой является сейчас самым успешным. Теория полностью учитывает вращение и магнитные поля, лежащие в основе механизма, но другая физика, например, перенос нейтрина, пока еще описывается приближенно. Одной из трудностей этой модели может оказаться недостаточно быстрое вращение сердцевин большинства звезд, в этом вопросе пока нет ясности. Третье. Механизм и мшенника, предполагающий деление сжимающегося ядра под действием центробежной силы, также зависит от значения момента импульса центральных областей звезды перед коллапсом. Если он мал, то деление образующейся нейтронной звезды не сможет произойти. Здесь остается еще один неисследованный вопрос. Из наблюдений двойных пульсаров в галактике мы точно знаем, что слияние компонентов двойных нейтронных звезд непременно должно происходить по причине гравитационного излучения. Но пока не ясно, позволит ли тоже излучение гравитационных волн, эффективно уносящие момент импульса, вообще разделиться к горячей нейтронной протозвезде. Возможная связь массивных сверхновых с гамма-всплесками. Гамма-всплески происходят в расчете на Среднюю Галактику в сотни или тысячи раз реже, чем вспышки сверхновых, однако не исключено, что причиной гамма-всплесков также служит коллапс массивных звезд при сочетании особых, довольно экзотических условий. До сих пор не ясен механизм взрыва сверхновых при коллапсе, так что теории гамма-всплесков предстоит пройти трудный путь. Не исключено, что не только условия при коллапсе оказываются экзотическими. Возможно, что в особых условиях коллапса образуются неизвестные экзотические частицы, которые и порождают вспышки. Например, если бы при коллапсе образовались оксиноподобные частицы, распадающиеся с излучением фотонов вне сердцевины звезды, то при наличии массивной оболочки мы бы наблюдали вспышку сверхновой, а в редком случае отсутствие оболочки мощный гамма-всплеск. Такие частицы не могут быть обычными гипотетическими аксионами, поскольку их свойства должны значительно отличаться от последних, но при этом их свойства не должны выходить за ограничения, полученные из астрофизических данных. Другая экзотическая возможность — это давно предложенный процесс образования кварковых сердцевин нейтронных звезд при коллапсе. В ближайшие годы и десятилетия открываются возможности зарегистрировать спектры нейтрино и гравитационные волны от звездных коллапсов. Совместно с наземными и внеатмосферными астрономическими наблюдениями сверхновых и гамма-всплесков во всех диапазонах электромагнитного спектра это поможет разрешению самых захватывающих проблем современной астрофизики и физики фундаментальных взаимодействий.